Глава 32. Собирается буря. Дитя Приливов летел по морю, и его экипаж быстро сплачивался. Многие из новичков и раньше служили на кораблях, и обычаи моря являлись воспоминаниями, которые быстро всплывали на поверхность в их сознании. Так что им не приходилось осваивать совершенно новые для них навыки. Всем очень повезло, что дела обстояли именно так, потому что корсар не ошибся. И шторм обрушился на дитя приливов и оскаленный зуб всего через несколько дней. Ярость северного шторма довольно редко добиралась до ста островов, и Джордан думал, что у них будет больше времени на подготовку, но когда два корабля проходили мимо группы расположенных рядом маленьких островов, он распознал его признаки. Изменение воздуха, густые темные тучи, закрывшие небо от горизонта до горизонта. Это выглядит не лучшим образом, сказал Денил. Верно, ответил Джордан. Мои инстинкты подсказывают, что пора выходить на открытую воду, где нам не будут грозить берега многочисленных островов. Я пойду за супругой корабля, предложил Денил. Спасибо, смотрящий палубы. Денил тут же обратился к серьёзному муфазу, а тот призвал детей палубы с нижней палубы, и очень скоро Миас вышла на корму с таким видом, словно ее ничего в мире не волновало, и заняла место между двумя офицерами. Похоже на приближение большого шторма, хранитель палубы сказала она. Что ты планируешь делать? Мы направляемся на открытую воду, супруга корабля, Мяс кивнула. Хорошо. Она посмотрела на идущий за ними оскаленный зуб, а когда ветер закрутил хвосты ее шляпы, снова повернулась к ним. Мать палубы, закричала она. Подай сигнал оскаленному зубу, что я предпочитаю видеть их целыми и невредимыми. Поэтому им не стоит обязательно держаться рядом с нами, и они знают цель на случай, если наши пути разойдутся. Слушая супруга корабля, ответил серьезный Муфас и передал приказ наблюдателю, который находился наверху главной мачты. Мя смотрела, как оскаленный зуб поднимается и опускается на волнах, и пена обрушивается на палубу. Они дождались ответа, серьезный Муфас кивнул и подошёл посланцу к супруге корабля. Со скаленного зуба ответили, что получили сообщение супруга корабля, сказал он. "Ну я рада", сказала она. "Хранитель палубы, выводи нас от этих островов и готовь корабль к плохой погоде. Я буду в своей каюте". "Слушаюсь, супруга корабля", ответил Джорн. Джорану показалось, что прошло очень мало времени между тем моментом, когда он отдал свои приказы выйти на открытую воду, зафиксировать дуголуки и все, что необходимо на палубе дитя приливов и мгновением, когда они оказались на границе шторма. Усиливавшийся ветер, резкое похолодание, ощущение в ушах, которое знает каждый дитя палубы на сланце, как знак приближения сильного шторма. Волны росли, они больше не напоминали плавные качели, а превратились в холмы с пенными, и ревущими гребнями. Скоро ветер настолько разгулялся, что разговор стал почти невозможен. Для этого приходилось максимально сближать головы. А непрерывный дождь находил старые прорехи в плащах, хотя их регулярно чинили в Мендей. Если так на границе шторма, прокричал Денил, то что нас ждет, когда мы окажемся в полной его власти? Ужас! прокричал в ответ Джоран. Тут не может быть сомнений. И он не ошибся. Шторм нависал над ними, огромные серые грозовые тучи постепенно чернели, периодически их хазаряли вспышки молний. Тучи превращались в громадные башни, светившиеся изнутри мерцавшим светом. Однако гром все еще не прозвучал. Быть может, Джорран просто его не слышал из-за воя ветра и хлопавших крыльев на мачтах. "Только верхние крылья, хранитель палубы", прокричал Денил. «Да — "Да", Джорран повернулся и напряг свой поврежденный голос. "Барли, держи нас носом против вон". И тут шторм разошелся по-настоящему. Полоса молнии ослепила Джорна, прогрохотал гром, звук похож на крыло балки, выпущенный в каменный утес. Начался почти горизонтальный дождь, и куда бы Джорн ни поворачивал лицо, на него обрушивались потоки воды. Корабль вибрировал, словно волны ударяли в него со всех сторон. Джорн обернулся и увидел, что мясо сжимает его руку. Удвой команды у насосов, крикнула она. Волна пронеслась над ними, обжигающая холодная вода накрыла палубы, и на мгновение Джоран смог легко представить, что дитя приливов уже утонул. Потом вода отступила, и корабль стал подниматься на спине волны гигантской, точно гора. Насосы, Джоран. Он побежал выполнять приказ, собирая по пути женщин и мужчин и отправил их к насосам на нижней палубе. Он прошел мимо коксварда, мастера костей. Его лицо потемнело от тревоги. А ступни и икры стали черными от воды в трюме. "В чем проблема, Коксфорд?" спросил Джордан. "Дело в нижних костях, хранитель палубы", ответил он так тихо, насколько позволял грохот бурь. — Дитя прилива в старый корабль в плохую погоду кости перемещаются больше, чем мне бы хотелось. Заплата не выдерживает нагрузок и начинает пропускать воду, но мои мальчики и девочки стараются все исправить. А тебе нужно обеспечить бесперебойную работу насосов". И мастер костей убежал. А Джорн повернулся к детям палубы, которые пришли с ним. Ну, вы его слышали? Никому не нравится стоять у насосов, потому что это невероятно тяжелая работа, но только вы сможете удержать нас на плаву в следующие два часа, а потом я вас сменю". "Слушаемся, хранитель палубы", ответили они, и Джорн побежал обратно. Несколько мгновений он наслаждался тем, что остается сравнительно сухим, хотя вода реками текла вниз сквозь отверстия в палубе и в открытый главный люк, а потом снова оказался наверху. Обжигающий холодный ветер, ледяной дождь и волны, поднимавшиеся настолько выше дитя приливов, что казалось, будто ты вот-вот окажешься погребенным под ними. Но корабль был столь же сильным и упрямым, как команда, которая им управляла, и побеждал каждую следующую волну, взбирался по ним и стремительно мчался вниз, в то время как Барли, серьезный Муфас и Куглин, отчаянно сражались с рулем. Казалось, шторм никогда не закончится. Джорран полностью потерял представление о времени. Песочным часам сейчас не было доверия. Корабль слишком сильно раскачивался, хотя Гавит изо всех сил старался их вовремя переворачивать. Спать всем удавалось урывками, но сон почти не приносил отдыха, так как ледяную воду, пытавшуюся затопить корабль, ничто не могло остановить, и она пробиралась во все щели. И бодило тех, кому удавалось ненадолго забыться сном. Ночи день прошли, команда едва держалась на ногах, но они не сдавались. И все же, несмотря на отчаянные неудобства и опасность, Джорн ловил себя на том, что часто улыбается. То была чистейшая форма пребывания в море, когда он и его отец более всего чувствовали себя живыми, в то время как их хрупкие человеческие тела и лодка боролись с ветром и водой, чтобы уцелеть. Для Джорана это и значило быть частью ста островов. Ни война, ни принесение детей в жертву кораблям, но единение с морем. Если старуха захочет забрать их к себе, так тому и быть. И пусть огромная волна перевернет его корабль, но он будет сражаться с водой за жизнь до того самого момента, пока не окажется у костяного огня старухи. "Джоран!" крикнуло мяс, седые волосы который промокли и стали черными под капюшоном плаща. Да, супруга корабля. Приведи ветрагона на палубу, сказала она. Я побывала и в более жестоких штормах, но не таких долгих, и дети палубы едва держатся. И говорит, что такой непогоды не видел еще никто. Мы почти не двигаемся, а в тех случаях, когда нам удается подойти к границе, нас снова затягивает обратно. Нам нужен ветрагон, чтобы он вытолкнул нас наружу. Спроси у него, сможет ли он это сделать. Услышал ли он в ее голосе тревогу или даже страх? "Слушаюсь, супруга корабля", прокричал Джоран в ответ и направился на нижнюю палубу. Ему приходилось прыгать, чтобы не задеть головы крепко спавших в гамаках детей палубы, пока он не оказался возле гнезда ветрагона. Возле него сидел на корточках мокрый, лишённый ветра, который выглядел еще более несчастным и отверженным, чем обычно. И хотя ветрагоны вынуждены проводят много времени на кораблях, Их раса не любит открытое море, а волнение и бури ненавидит. Мне нужно поговорить с Ветрагоном, сказал Джоран. Лишённый ветра кивнул и поскреб дверь когтем крыла. Убирайся вон, завопил Ветрагон. Ветрагон это я, крикнул Джоран. Голос сразу изменился. Заходи, заходи, ответил он, и Джоран вошел. И Ветрагон сидел в углу каюты, где устроил себе гнездо. Сейчас Джоран не мог вспомнить Там ли оно находилось раньше. Ветрагон так часто менял его место и переделывал, что Джорн перестал обращать на это внимание. Как и лишённый ветра, ветрагон выглядел отвратительно. Ему совсем не нравилось постоянное хаотичное движение корабля. "Шторм, ветрагон", сказал он. "Не нравится", проворчал ветрагон и запрыгал на постели из тряпок и перьев. "Никому из нас не нравится". Джорну пришлось ухватиться за стену каюты, чтобы устоять на ногах. Корабль постоянно бросала из стороны в сторону. Светильник раскачивался, превращая тень драгона в маятник на стене. Его вещи катались по полу и стучали. "Неправильно!" пронзительно завопил ветрагон. "Да, я знаю, но, Джоран колебался. что ты имел в виду, когда сказал неправильно?" "Послушай, Джоран Твайнер. Я слышу ветер, море и дождь", ответил Джоран. "Послушай внутри". "Внутри?" удивился Джоран как песня, прошипел Видрагон и отвернулся. Джорран сделал, как предлагал Видрагон, закрыл глаза и позволил звукам своего тела наполнить свои ощущения, но не оказались самыми обычными. Сердце, кровь, кости и сухожилия делали свою работу, и почему бы им не делать? Нет, все не так. Под привычными звуками возникла другая песня, тихая, почти незаметная и в то же время яростные, поднимавшиеся неровные крещендо пронзительных аккордов и долгих скорбных криков. Разбитая сестра песни ветра шпилей. Что это, ветрагон? Убийство Джоран Твайнер. Ну как? спросил Джорн. Сестры моря, кишаны, но как они могут даже не могут и не делают пока, но пытаются. Болезнь, боль, такая печаль, такой гнев. Но мы на них не нападали, ветрагон. Нет, ветрагон защелкал клювом, как злость Набрасываются!» И мы стали жертвой их гнева? спросил Джоран. Затем он похолодел, вспомнив судьбу охотника Старухи, поднятого над морем и раздавленного челюстями Кейшана. Один из них рядом с нами, ветрагон. Мы в опасности. ветрагон издал странный звук, и Джорану показалось, что он смеется. Потом он потряс головой так, что задрожало все его тело. Не здесь, далеко, не здесь, заявил Ветрагон. Тогда почему шторм здесь? спросил Джоран. Видрагон снова потряс всем телом, коснулся головы когтем крыла. Не знать. Он снова издал звуки, похожие на смех. Может быть, вспоминает нас. Да-да. Ты можешь вывести нас из шторма, Ветрагон?» — спросил Джоран. Если нет мяз, боится, что нам конец. Должен, ответил Видрагон. Должен. Он снова встряхнулся, а потом заговорил тихо, словно обращался к самому себе. Очень трудно, очень трудно. Мы сделаем все, чтобы тебе помочь, Видрагон, сказал Джорран. Потом нужно ветрошпиль буду больной, тихо сказал Видрагон. Трудно остановить злую песню. Моя песня спит. Могу я помочь? спросил Джоран. Витрагон снова рассмеялся и прыгнул к нему. Никогда, сказал он, потом коснулся груди Джорана. «Зовущий», — продолжал он и коснулся своей головы. «Не зовущий». ветровидящий спросил Джоран. Он ожидал вспышки гнева, но ее не случилось. Витрагон лишь покачал головой. Не ветровидящий не говорить так. Он поднес крыло-коготь к арту Джорана не говорить, повторил он. Теперь пойдем. Палуба, да». Джоран кивнул, чувствуя в словах ветрагона нечто ужасно печальное, но не мог понять, что тому причиной. Хорошо, согласился Джоран. Я буду стоять рядом и сделаю все, что тебе потребуется. Когда я скажу, передай женщине корабля большие крылья. Джоран кивнул. Хорошо. Ветрагон снова кивнул и запрыгал мимо Джорана к двери лишь на мгновение, остановившись, чтобы зашипеть на лишенного ветра. Когда он снова оказался на сланце, Джоран и двое детей палубы соорудили из веревок для ветрогона клетку, чтобы его не смыло с палубой волнами, накрывавшими корабль. Так как все женщины и мужчины были заняты выполнением приказов супруги корабля, Джоран остался рядом с ветрагоном, наблюдая, как он готовится, переступает с одной ноги на другую, поднимает одежды показывает длинные, покрытые чешуей ноги, переходившие в густо заросшие перьями бедра. Черный орес слетел вниз с такелажа, кружил над ними и пронзительно кричал: "Задница! Задница! Задница!" А Драгон смеялся в ответ. Пока он готовился, Джорен сумел добраться по сланцу к Миас и предупредил ее, что нужно будет поднять крылья. Потом он вернулся к ветрагону, стоявшему рядом с главной мачтой. Будет груба, заявил Ветрагон. Будет грубая задница, старуха ее проклянёт, сиськие старухи. Потом он опустился на палубу на четвереньки, и Джорн постарался расположиться между волнами и Ветрагоном, чтобы защитить его, пока он будет творить магию. Лишенный ветра сделал то же самое. А потом Ветрагон выпрямился, поднял голову, открыл клюв и закричал: "Снова и снова". Сначала Джорн ничего определённого не почувствовал. Потом появился жар, и у него заболели уши, словно в них вонзили ногти, а Витрагон закричал: "Большие крылья, большие крылья!" Затем кричал уже Джоран: "Главные крылья, распустить главные крылья", кричал он, влетевшее на него стену воды, чувствуя соль на губах. Мяс повторяла его слова, а серьёзный Муфа стал эхом супруги корабля, Самые отважные души дитя приливов уже поднимались по безумно раскачивавшейся главной мачте, взбодрённые приказом мяс, и тянули за веревки, которые разворачивали главное крыло, и пришел ветер. Шквал ударил в лицо шторма. Шторм встретился со штормом, чтобы с ним сразиться. Ветры трещали и рвали пространство вокруг корабля, швыряли его как игрушку. Ветры, потерявшие всякий смысл, налетавшие со всех сторон и почти мгновенно менявшие направление. Держитесь, держитесь, кричал Джоран, обеими руками сжимая веревку, когда ветер ударял в него сначала спереди, а потом сзади. На сланце дрожал виドラゴン, испускал пронзительный вопли, поднимал крылья, словно в мольбе, и в тот момент, когда уже казалось, что команда и корабль будут потрясены внезапным насилием, ветры замерли. На короткий миг дитя приливов существовал в небольшом пузыре сравнительного спокойствия, в то время как снаружи ветры продолжали свирепствовать и сражаться. Но такое спокойствие не могло продолжаться долго. И с чудовищным криком ярости что-то лопнуло в пузыре вокруг них, и ветер ударил в корабль сзади, толкнул вперёд и понес сквозь шторм навстречу битве и смерти.